2 Эпиграф Быть в центре в человеческой природе, но в центре этого никто не может быть. Марианна Мур. Примечание. Цитата из стихотворения Марианны Мур Могила. A Grave 1916-1924 годы, в котором могила метафора моря. Конец примечания. Глава 1. Сживав сэндвич у себя в офисной выгородке, она спустилась на полчаса в виварий. Гладит крыс И слушает повествование лаборанта об истории блюграсса. Билл Монро, Эрл Скрагс, непременная пронзительность вокала. Примечание. Уильям Смит Монро, 1911-1996 годы, американский мандолинист, автор-исполнитель, так сказать, отец блюграсса направление традиционной музыки, которое развивала его группа The Bluegrass Boys Earl Eugene Skruggs 1924-2012 годы американский мандолинист, чья техника игры стала одним из ключевых элементов всего направления. Конец примечания. Говорит лаборант тихо не задаёт вопросов. Иногда отпускает игривое замечание. Джоша Феннимана называет дядя Джо. Бунт, говорит, всегда начинается на нижнем этаже, а лучше в подвале. Она вынимает крысы из клеток, поднимает их за хвосты, сажает на согнутую руку. Альбиносы Спрегдоули их разводят за кротость, за добронравие. Они носами тычутся ей в сгиб локте. Она гладит их за ушами, гладит их неугомонное тепло, потом за шкирку пересаживает в клетки. Ливень не первый день, а может и не первую неделю сизый ноябрьский дождь. Реки вдруг заиграли мускулами, захлёстывают старые мосты, дикие гуси на затопленных полях. По всему городу в офисах к полудню включают свет, даже в виварии, где нет окон, улавливаешь этот фоновый грохот, невыслушенный, но где-то запечатлевшийся. Урок истории продолжается. Лаборант перечисляет провозвестников звука. Рыжий Смайли, Дон Рино, Гринбаер Бойз, Кантри Джентльмены, Дядя Джош Грейвс из Теликоплейнс, штат Теннесси. Примечание. Рыжий Смайли. Артур Ли Смайли, 1925-1972 годы. Американский гитарист Дон Уэсли Рино, 1926-1984 годы, банджист в 1948-1950 годах, участник The Bluegrass Boys. Оба выступали в составе блюграсс-дуэта Рино и Смайли, 1951-1964 годы. The Greenbrier Boys. 1959-1970 годы и The Country Gentlemen 1957-2004 годы. Блюграсс-группы более всего популярная в 1960-х годах в период возрождения интереса американской публики к традиционным музыкальным жанрам. Джош Грейвс, Бёркетт Ховард Грейвс 1927-2006 годы, гитарист ведший в блюграс резонаторную гитару добро, ставшую одним из ключевых инструментов стиля. Конец примечания. Имена. Точно старые башмаки или старые шляпы или старые тетрадки. тетрадки с помятыми крапчатыми обложками с убористой исписанными страницами, которые никогда не соберешься прочесть. У неё звонит телефон. Он в боковом кармане лабораторного халата. Она отвечает. Слышит звук, звуковую сумятицу. На её "Алло?" никто не откликается. Она вслушивается. У кого-то есть ее номер. Этот кто-то нечаянно ей позвонил, шагая по улице или даже может стоя возле радио или телевизора. Алло, говорит она. Алло. Стишок, песенка. Точно во сне зверь ягуар кладет черную голову на подушку подле тебя и говорит. И голос его ты знаешь как свой собственный. Она жмет на отбой, смотрит на телефон медлит, затем сует его в карман. Призывают? спрашивает лаборант. Он сосредоточен, но не принужден. На лабораторном столе перед ним крыса под наркозом, в глазницу ей заведена стеклянная микрокапиллярная трубка. Спустя четверть часа после звонка, за пару минут до конца обеденного перерыва, заходит кадровичка Кадровичка, как кадровичка, но какая-то странная, переменившаяся. Роскошные туфли, высветленные пряди. Она говорит: пойдем со мной, мод". "Ладно". И протягивает мод руку. Она никогда так не делала. Между виварией и комнатой отдыха два лестничных марша. Кадровичка объясняет, что к мод пришли люди. На втором марше выясняется, что люди эти из полиции, полицейские. Мужчина и женщина. Я побуду с тобой, говорит Кадровичка, если ты не против. В комнате отдыха стоят полицейские с шлемами в руках. Добрый день, говорит женщина. Вы Мод レッドбоун? «Она Мод Стемп, говорит кадровичка. Но Хенли レッドбоун, ваш партнер?» Тим, говорит Мод. Да, женщина из полиции кивает выдавливает некое подобие улыбки. Её коллега смотрит главным образом в пол. Вы не могли бы присесть? Мод. Будьте добры, говорит женщина из полиции. Она указывает на четыре разноцветных стула парами друг напротив друга под тонированным окном. Остальные ждут Пока Мот сядет, и тоже садятся. Когда разговор окончен, он краток. Кадровичка идет за пальто и сумкой мод. Мот уже сказала, что в больницу поедет сама. Так не принято. ее порываются отговорить, но она, похоже, держит себя в руках не кричит, но и не отступает, и категорически запретить ей нельзя. Она снимает халат, вынимает телефон из кармана, надевает пальто. Женщина из полиции наблюдает за ней очень пристально. Мод выходит, полицейские идут следом. Все встречные в коридоре уборщик, даже Хендерсон, могут решить, что МОД арестовали? На стоянке кадровичка держит над мод зонтик. Всё взяла, спрашивает она. Уверена? Мод садится за руль. Кадровичка наклоняется под зонтиком, касается полузавитка ее темных волос. Внезапно хочет и мигом подавляет желание. Ее поцеловать. Еще ещё нет трёх, а шоссе уже забито. Скорость ограничена. Почти все водители по фары, при обгоне окатывают лобовое стекло бурыми мелкогранулированными брызгами. На первой бензоколонке за Суиндоном мод тормозит, паркуется. И идет в туалет. Закончив, покупает упаковку сэндвичей и бутылку воды. В машине пьет из бутылки, скрывает сэндвичи, кладет на пассажирское сиденье. До поворота на Бат добирается еще полтора часа. За это время дважды звонит телефон, но она на него даже не смотрит. По указателям находит больницу. Таскается по тесным больничным стоянкам, пока не найдёт свободное место. Под дождём идёт к отделению травматологии, обращается в регистратуру, и там ей говорят, что пациентов с такой фамилией не поступало. А затем с испуганным: "А! -а, -а дежурная сообщает, что мистер Redbone в реанимации. Это в основном предосторожности ради. Через минутку кто-нибудь придет и отведет МОД к нему. Посидите пока. Мод садится. Вокруг люди: одни спокойны и храбры, другие напуганы и храбры, третьи просто напуганы. Выходит молоденькая медсестра, склоняется к ней. Здравствуйте, говорит она. «Пойдемте!» Она моложе Мод. Чернокожая девушка лет 25 или 6, а Мод 34, но по пути в отделение реанимации медсестра называет Мод деточкой. Внутри Мод передают на руки медбрату. В отделении тишина. Все заставлено аппаратурой. Ни добродушных шуточек, ни намека на сердечность. Температура почти как в виварии. Медврат подводит мот к койке Тима. Тот лежит, глаза закрыты. Один глаз с краю воспален, распух. Сверху повязочка. В левой руке конюля, прозрачный шланг сползает к мешку капельницы. По сторонам койки сидят его родители. Мать держит его за руку, отец уперся взглядом в колени, скидывает глаза посмотреть, кто пришел, и снова опускает. Мать Тима встает и подходит к мод. Поспешно, нескладно её обнимает а затем таким тоном будто решила что хоть кто-то должен сохранить ясность ума разъясняет природу тимовых травм сотрясение мозга два сломанных ребра трещина в бедренной кости перелом большого пальца ушибы его осмотрели сделали рентген ввели снотворное завтра переведут в общую палату загипсуют ногу Угрозы для жизни нет. Боялись за его глаз, но глаз восстановится. Пролежит в больнице не больше недели. Ты понимаешь, что я говорю? Да, отвечает Мод. Женщины смотрят друг на друга. У старшей перекашивается лицо. Пальцы взметаются к горлу, дрожат. Мод помогает ей сесть стоит рядом, смотрит на Тима. Потом приходит другая медсестра, старшая, сестра в темно синем халате с эполетами. Говорит мед: А вы? И Тимова мать отвечает: "Да-да, это она". Медсестра улыбается: "Мод. Тим молодцом. Может, перейдем пока в семейную комнату? Там уютно и тихо, нам не помешают" и ждёт. У отца Тима что-то клокочет в горле. В иных обстоятельствах было бы похоже на смех. Когда мод выходит из больницы, дождя уже нет. Это довольно неожиданно, и несколько человек, долго пробывших внутри, с подозрением выглядывают из дверей в небесный мрак. В машине пахнет вареными яйцами. На сиденье так и валяется открытая упаковка несъеденных сэндвичей. Мод ищет урну. 15 минут бродит с этими сэндвичами по территории больницы, а потом оставляет их на крышке какой-то железной монтажной коробки. Когда она подъезжает к коттеджу, кажется, будто час поздний, Середина ночи. Но ещё нет и 10. Воздух холоднее, чем в городе. Очевидно, разреженнее. К югу в прогалине расходящихся облаков проступает горстка звезд. Сириус меж двух деревьев, а над ним созвездие Ориона мод отпирает коттедж пальцами ведет по стене, нащупывая выключатель. Ей представлялось, что в коттедже будет царить хаос, но никакой хаос, конечно, не царит. Откуда бы взяться хаосу? Она идет в кухню. На столе две немытые тарелки из-под хлопьев и две ложки. Мод несет их в раковину, моет убирает по местам и возвращается в гостиную. Холодно. Не разжечь ли печь? Звонит телефон. Она смотрит на него, пока он не умолкает. Потом снимает пальто и туфли, ложится на диван, укрывается пальто. Уже почти засыпает, но вдруг садится, роется в карманах пальто, ищет телефон, открывает его, листает список звонков, находит тот, на который ответила в виварии, не надеется увидеть номер и не видит, обозначен как неизвестный. Неизвестный абонент.